Летательный аппарат пронизал голубоватое облако. Свет его был не неярок, но треверьяну показалось, что он находится в огромной шахте или колодце, чьи стены усеивали отверстия пещер. Одни из них были темными, в других мелькали огоньки и маячили гротескные фигуры, то безголовые, то со множеством конечностей, то с телами, подобными туловищем змей или драконов в блестящей чешуе. Они двигались неторопливо и плавно среди огромных машин, временами исчезая в бездонном чреве того или иного агрегата и появляясь вновь, но будто бы в ином обличье, возможно, их перестраивали или полностью разбирали, чтобы сложить из частей другие механизмы. Ивар решил, что видит работников, но кроме них попадались боевые роботы-стражи, уже знакомые напоминавшие жуков и более крупные, хотя не такие гиганты, как сокрушители Матаймы. Их можно было узнать по стволам метателей, торчавшим из раскрытых амбразур, мощным жвалом, резакам и хищной стремительности, с которой они скользили по отвесным стенам шахты. А раз или два встретилось нечто похожее на Черную реку. Этот поток с неестественной медлительностью стекал из темного отверстия, исчезая в подставленной снизу воронки чудовищной величины. «Какая-то вязкая жидкость?» — подумал Тревельян. Однако то был не расплав смолы или чего-то подобного, а мириады мелких тварей, и таких же, как съевшие пулю насекомые ассенизаторы, добытчики сырья на истощенной древней планете. Машина летела вниз по широкой спирали, и взгляду открывались все новые ходы и полости, галереи и карнизы, усеянные работниками и солдатами Форданта. Гигантский муравейник в планетной коре, изрытый за многие тысячелетия. Место, совсем не похожее на древний город и на любую обитель разума, какие попадались Тревельяну во время путешествий среди звезд. Это клаака, полная имитирующих жизнь монстров, была такой же странной, как корабль Сельмарри, и даже еще более чужой. Все-таки Сельмарри являлись не роботами, а живыми существами, пусть необычными, но порождавшими себе подобных и уходившими в вечную тьму, как все другие галактические расы. Здесь, в этом подземелье, ничто не рождалось и не умирало. Здесь перерабатывали сырье, штамповали блоки, узлы и детали. Собирали и производили. Ивар, как всякий землянин, вырос в окружении машин, привык общаться с ними и воспринимал как часть естественной среды. Но мир, где были только машины, одни машины, казался бессмыслицей. Не жизнь, но ее тень, кладбище, где бродят призраки былого. Вспомнив, что трафор со всеми его приборами остался на поверхности, Он выдвинул над шлемом камеру и включил запись. Масштабы производства впечатляли, как и мысль о том, что эта шахта наверняка не единственная. Согласно наблюдениям с орбиты, полости под континентом их тянулись на сотни километров. «Чем заняты твои слуги?» — спросил Травельян, повернувшись к отпрыску Форданта. «У каждого своя программа», — прошелестел тот. Поглотители добывают сырье. Стражи готовы отразить врага. Работники воспроизводят новые формы. Есть побеги, распределяющие энергию. Есть те, что наблюдают за внешним миром и поддерживают связь. В твоем языке есть термин, описывающий это состояние. Гомеостаз. Кто управляет им? Часть сущности, не занятая общением с тобой разум сосредоточенный в модулях, дополняющих центральный мозг. Функции управления распределены между ними. Вдруг пробудился командор и забормотал, перебивая мысли Тревельяна. «Спроси, кто командует стражами. Спроси, спроси, спроси!» «Дед, перестань!» Но тот не унимался. Временами он был на редкость упрям. «Я наблюдал битвы стражей с сокрушителями побега и мотаемы». Вздохнув, произнес Ивар. Ты вел эти сражения сам или твой модуль? Вопрос Зачем пришедшему эта информация? Ивар снова вздохнул. Битвы были проиграны. Ты не важный полководец, владыка Фордант. Они достигли дна колодца. Машина перешла в горизонтальный полет и двигалась теперь в пространстве, напоминавшем космос в миг творения. Глубокая бархатная тьма и ни единого лучика света. Возможно, это был тоннель, столь же огромный, как шахта, но оценить его размеры триверян не мог. Они летели рядом с титанической стеной, и ореол силового поля, окружавшего их аппарат, позволял разглядеть то бугристую каменную поверхность, то участок, залитый темным стекловидным веществом. Имеется модуль, который управляется крушителями. Внезапно произнес его спутник. «Стратег» в терминах твоего языка. «Генерал», — возликовал советник, и Тревельян, удивленный, поинтересовался. «Чему ты радуешься, дед?» «Открылась генеральская вакансия, малыш. Я ведь до генерала не дослужился, а тут есть шансы». Шелестящий голос снова нарушил тишину. «Ты сказал, битвы были проиграны. Возможно, стратег неэффективен». Он не смог бы взять под контроль сокрушителей побега и мотаймы. Возможно, он нуждается в замене. Пауза. Потом. Возможно, эта сущность Фордан-7 тоже должна быть модифицирована. Возможно, настало время Форданта-8. Попробуем обойтись без этих радикальных перемен. Возможно, Фордан-7 неважный полководец, но мудрый политик, и мы с ним придем к консенсусу. «Сказал Ивар. Теперь вопрос. Куда мы направляемся?» «В место, где есть необходимые тебе условия. Пища, вода, свет, температурный режим, удаление отходов». «Ты знаешь о таких вещах?» «Ответ положительный. Когда-то этот мир населяли существа, подобные пришедшему из пустоты. Я знаком с процессами их жизнедеятельности». «Тут он слегка не прав» заметил командур. Хотя если не вдаваться в детали, чем-то не лаона Эо. Похож, определенно похож. Две руки, две ноги, а сверху голова. Тревериан зевнул. Кроме пищи и удаления отходов, моя жизнедеятельность требует сна. В этот период я не могу активно функционировать. Вопрос. Такой период скоро наступит? Да. Участки стены, покрытые стекловидной массой, стали прозрачными, затем в их глубине вспыхнул неяркий свет, и Тревельяну явились пещеры, заполненные механизмами. Воздушный и наземный транспорт, рабочие и боевые отпрыски, метатели плазмы всех форм и размеров и агрегаты, чье назначение он не мог представить и понять. Там сверкали плоские блюдцы энергоцветов, сложенные штабелями. Там свешивались с потолка сталактиты из мелких тварей-поглотителей. Блестела броня легионов-стражей, и их растопыренные щупальца грозили незримому врагу. Там выселись гигантские комбайны для горных разработок с серпообразными жвалами для измельчения породы. Там змеились кабели, подобные раздувшимся удавам. Стояли чаны или саркофаги размером с дом, покрытые узорами иния. То был огромный арсенал — Хранилище армии, машины, роботов, дремлющих в подземельях и ожидающих приказа владыки. По его велению, они, как сказочные джинны, могли разрушать и строить, уничтожать и созидать. «Хвастает, показывает свою силу», — буркнул командор. «Все это древний хлам, малыш, хлам и старье. Плевка аннигилятора не стоит». «Хотя, если использовать с толком, стручки и мотаем, и хвост подожмут». «А коль не подожмут, отрубим. Я бы за это дело взялся. Солдаты есть, нужен лишь толковый генерал». «Ты это всерьез, дед?» — спросил Тревельян. «Мечтаешь о генеральской вакансии?» Ответ пришел без слов. То была сложная и откровенная эмоция, какими командор нечасто баловал потомка. Иво расщутил тоску, яростную жажду деятельности, Бессильный гнев существа, лишенного телесного обличия И что-то еще Скрытое, тайное, неназываемое Понятное не разуму, но сердцу Жертвенность Стремление помочь Отцовскую любовь То покровительство, которое старший и более опытный дарит младшему Чувство своей полезности Пока он пытался разобраться, командор заговорил «Покарать владык, проявивших враждебность. Мы дали это обещание, но как его исполнить? Надеюсь, ты не захочешь вооружить Фарданта чем-нибудь действительно опасным?» «Нет, разумеется, нет». «Ну и что ты намерен делать?» «Фордан требует подтверждения, и это его право. Что ты ему предложишь?» «Что кроме меня?» «Ты не предмет для торговли, ты мой родич, почтенный предок». «При чем тут торговля, парень?» — Долг родичи помогать друг другу. Вспомни, серый трубач перешел к горы, значит, ты должен спешить, должен вернуться на корабль. Ты нуждаешься в помощи Форданта, а у него свой интерес. Он испустил ментальный смешок и пробурчал. — Поверь, я не пропаду, оставшись здесь. К тому же, какое-никакое развлечение. Треверен не отозвался. По-прежнему опыту он знал, что деда не переупрямить. Возможно, предложенное им решение самое лучшее. Возможно. Если у Фарданта нет других интересов, кроме всепланетной гегемонии, если он примет стратега со звезд, если он ощутил чужой ментальный импульс, коснувшийся сознания и отраженный барьером, это происходило инстинктивно. Защитная реакция не телепата, оберегавшего свой разум от вторжения извне, «Твой язык неудобен для коммуникации», — зашелестел голос Фарданта. «Можно общаться иначе, на уровне сознаний. К этому способны только живые существа. Ты живой, пришедший из пустоты». «Живой», — подтвердил Травериан, «но я не могу контактировать мысленно без специальных приспособлений. Для моего народа это невозможно». «И долго будет невозможным», — подумал он. Долго, как бы ни старались Лоона Эва изменить ситуацию и человеческую природу. Пока что их запретные товары убивают или сводят с ума. Всех гуманоидов. Людей, книлина, хаптеров, терукси. Тот странный серф из сказочного сада говорил, «Разве вы не спрашиваете, куда двигаться дальше? В центр галактики или в глубины собственного разума?» Жизненно важный вопрос – и когда-нибудь будет получен ответ, но не в ближайших поколениях. Вспомнив про серво, запретные товары и посольский купол Лоона Эо, Ивар собрался спросить о статуях, но не успел, снова зазвучала речь Фарданта. «Я касался твоего сознания, пришедший в той фазе, которую ты называешь сном. Я видел живых, но не похожих на тебя существ и наблюдал картины бытия, Но большая часть мне непонятна. Вопрос. В чем смысл этих образов? Мой народ исследует галактику. Мы ищем миры, породившие жизнь и разум. Вопрос. С какой целью? Вы хотите отнять у других разумных их планеты? В этом нет необходимости. Галактика огромная, места хватит всем. Мы странствуем среди звезд, движимые любопытством и гордостью. Последние термины мне непонятны. Любопытство, стремление познать новое, увидеть невиданное, прикоснуться к тайному. Гордость, чувство удовлетворения достигнутым. То и другое сильнейшие эмоции, подгоняющие прогресс. Воздушный аппарат сбросил скорость и начал снижаться, плавно скользя вдоль стены с пещерами-хранилищами. По корпусу робота блуждали световые пятна. Возможно, это означало, что Фардан пребывает в задумчивости. Наконец он сказал, «Причины, названные тобой, иррациональны. Верный вывод, у моей расы сильное иррациональное начало, и вот доказательство. Я здесь, хотя должен находиться совсем в другом месте». Веки Ивара отяжелели. Он бросил взгляд на убегавшую вверх стену и спросил, «Мы скоро будем там, где я смогу отдохнуть?» «Ответ положительный!» Фордант помедлил, затем произнес. «Я передам тебе информацию, которую ты желаешь получить. Передам от разума к разуму, без специальных приспособлений. Это возможно в период сна. Вопрос. Ты согласен?» «Стоит попробовать», — промолвил Тревельян. «Определенно стоит. Мне не хотелось бы терять время зря». «Вопрос. Стоит попробовать, это знак согласия?» «Да». Машина нырнула в ответвление гигантского тоннеля. Света здесь тоже не было, но ощущение замкнутого пространства делалось сильнее. Без трафара и его приборов Ивар не представлял, на какой находится глубине. Вероятно, она измерялась километрами. «Где сейчас мой робот?» — спросил он. «Летит к северным горам вместе с рабочими побегами», — послышалось в ответ. Плотный сгусток тьмы возник перед машиной. Что-то зашуршало, заскрипело, и Тревериан почувствовал, что его тянет в сторону движения. Вероятно, аппарат не был оборудован компенсатором инерции. Машина тормозила. Затем мелькнул свет, прутья летающей корзинки раздвинулись, и отпрыск кварданта спрыгнул на каменный пол. «Мы в нужном месте, пришедшие из пустоты». Они очутились в цилиндрическом отсеке, похожем на длинную трубу шестиметрового диаметра. Впереди и сзади Ивар увидел переборки с круглыми крышками люков и источники света над ними. То ли шары, то ли пятна на потолке. Если не считать летательные машины, отсек был абсолютно пустым. «Шлюзовая камера?» — спросил он, но не дождался ответа. Его проводник резво поскакал к люку, массивная крышка сдвинулась и в лицо Ивару пахнуло влагой, теплом и специфическими запахами плохо убранного хлеба. Перед ним открылся просторный и скудно освещенный зал. Свет падал сверху от центрального пятна, и дальние стены терялись в полумраке. Кроме запахов пришли звуки. Где-то журчала вода, гудел нагнетающий воздух механизм, и слышались шарканье и неясное бормотание. Тут и там бесшумными тенями скользили роботы, не похожие на знакомых Тревельяна Жуков, работников и прочих слуг Форданта, но не они приковали его внимание. Он увидел людей. Людей, не Лоона Эо. Ногих людей, мужчин и женщин.